девять третий и четвертые годы войны и радовали и омрачали врага изгоняли шаг за шагом душа ликовала но что не день все труднее и трудней становилась жизнь осенью еще куда ни шло колоски собирали по жнивью, картошку копали в огородах а с середины зимы начинался голод особенно весной да в желтые летние дни туго приходилось иные едва едва пробивались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 Мы должны хлеб добывать им. Нам с тобой, мама, только это и осталось. А то ведь и жить не стоит. Все безраздельно принадлежало только войне. И жизнь, и труд, и воля, и даже детская кашка. Все, все до единой крупицы уходило в ненасытную утробу войны. Однако были и такие, что не хотели делиться с войной ничем. Да зачем скрывать, были такие люди.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 кричал кто-то с улицы. Мы перепугались, и обе, я и Алиман вскочили с постелей. — Мама! — прошептала Алиман в темноте и так тревожно, словно ждала какого-то чуда. — Эх, проклятая! Никогда не покидающая надежда! У меня тоже сердце зашлось от страха и смутной радости. Может, вернулся кто из наших, и я приникла к окну. — Кто тут? Кто ты? — «Выходи, Толганай, быстрей! Лошадей увели!» — ответил голос за окном. Пока Алиман зажигала лампу, я быстро натянула сапоги, надела чепан и выскочила на улицу. Прибежали на конюшню. Там были уже люди и сам председатель. Оказалось, что воры трех лошадей увели, в том числе нашего Саврасова иноходца. Я его в колхоз передала. Это были лучшие мерины нашей бригады.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 то это все равно, что у каждого солдата на фронте отнять по куску хлеба. Мы оседлали лошадей, некоторые прихватили ружья, и все кинулись в погоню. И если бы догнали воров, то не пожалели бы. Честное слово, не пожалели бы. заила мы разделились на кучки по несколько человек и поехали в разные стороны. У меня под седлом был племенной жеребец, горячий, поджимистый.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 что не замечала, куда уносит меня конь, и когда он внезапно остановился, смотрю, впереди глубокий овраг. Под самыми горами очутилась. Луна осторожно шла над темным хребтом, звезды туманились, вокруг не ни огонька. низу скользил порывистый ветерок, шевелил сухостойные кураи, тонко посвистывал. На развалинах старой глинобитной гробницы перекликались совы. Я спустилась на коне во враг, ничего не слышно, только вспугнула лисицу. Она выскочила из камыша и понеслась, сизо-голубая в лунном свете. Больше никого не видать кругом. Я повернула Ваил, ехала над обрывом и вспоминала. Поговаривают, что Джен Шакул был у нас такой воиле, сбежал из армии, что с ним двое, таких же, как он сам, дружков, откуда-то с желтой равнины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 Вроде не было людей, которые могли пойти на конократство. Да и конья иголка. В воротнике его не припрячешь. Тем более сразу трех лошадей. Значит, воры пришли откуда-то. Должно быть сейчас, как волки, рыскают в горах и в степи. Если правда, что Джаншакул в бегах, то, пожалуй, это дело ворог, ворок, думалось мне. Однако уверенности в этом не было. Как-никак, не пойман ни вор,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 Люди хотели работать и старались, но с пустым желудком не очень-то наработаешь. Того, что прежде за день делали, теперь на неделю хватало. Запаздывали работы. Затягивалась посевная. А тут еще беда — семян в колхозе нет. Уж мы до зернышка вымели, выскребли закрома кое-как свели концы с концами, но план бригады все же выполнили. В эти дни...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 Как я обошлась с соседкой своей Айшой. Она ведь болезненная была. Рана вдовела. Муж ее же Манбай умер еще до войны. И осталась она одна, хворая, с единственным сыном Бекташем. Если не болела, работала в колхозе, у себя на огороде, коровенку имела, тем и кормилась и растила сына. Бектаж тупор был уже работником. Надежный вырос парнишка. В этот день. Как раз на его бричке и ездили мы по дворам. Когда поравнялись с их двором, я спросила его. «Бекташ, есть у вас дома что-нибудь?» «Есть немного», — ответил, помедлив парнишка. «В торбочке, за печкой». «Ну так иди принеси», — сказала я. «Нет, тетушка Толганай, сами пойдите», — попросил он. Айша не здоровилась в те дни. Она сидела на кашме, укутав поясницу теплым платком. «Айша,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 Но 10-15 дней тебе легче было бы перебиваться. Но подумай и о будущей зиме. О весне подумай. Ради сына твоего прошу Айша. Он ждет на улице с бричкой». Она подняла глаза и с мольбой посмотрела на меня. «Если бы было что, думаешь, жалко. Ты же знаешь, Толганай. Соседка ведь я твоя». Я почувствовала, что не устоять мне перед мольбой но тут же отбросила в сторону жалость. «Я сейчас тебе не соседка, а бригадир», — отрезала я. «От имени народа забираю у тебя это зерно». Встала и взяла в руку торбу. Айша отвернулась. В торбе было килограммов семь пшеницы. Я хотела унести все, но не посмела, и отсыпала половину зерна в порожнее ведро. И сказала ей. «Смотри, Айша, я половину только беру». Не обижайся. Она обернулась. И я увидела слезы, стекавшие по ее лицу к подбородку. Мне стало не по себе. Я опрометью кинулась из дома. Ах, почему я не поставила эту торбу на место? Но откуда же мне было знать, что случится с собранными мною семенами? Зерна набралось два больших мешка. Мы его пропустили через решето, провеяли очистили от сорняков, по зернышку перебирали. И я сама свезла семена к пашне. Повременить бы мне в тот день. Но ведь оставалось еще допахать край загона, а мне не терпелось быстрее засеять это поле. С рассветом сама собралась сеять ручную. Все было готово. Семена, пашня. Все получалось так, как задумала. Вечером вернулась я с работы домой, и что-то беспокойно стало на душе, места себе не находила. Днем я велела Бекташу и еще одному пареньку отвести на бричке буроны к полю. Дети, как ни говорят о дети. Не совсем уверена была я, выполнили ли они мое поручение. И я сказала Алиман, съезжу-ка я к ребятам, погляжу, что они делают. Села на коня и поехала. За Аилом пошла рысью, сумерки сгущались, темнеть начинало уже. Подъезжаю к месту, смотрю, быки стоят на пашне в Ерме, и рядом никого нет.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 Поскакала к шалашу, спрыгнула с лошади, засветила спичку. Ребята лежали в шалаше, связанные, избитые, в кровь, ободранные, во ртах трепье какое-то набито. Я вырвала кляп из рта Бекташа. Семена! Где семена? Закричала я не своим голосом. Забрали! Избили! Прохрипел он и мотнул головой в ту сторону, куда исчезли воры. А дальше не помню, что было. Сроду не гнала я так коня, как в ту ночь. Что там ночь? Тьма могильная была нипочем. Если бы дом мы сожгли и разграбили, ничего не сказала бы. Если бы осенью с гумна похитили десять мешков хлеба, стерпела бы. Мыши тоже утаскивают. Но за эти семена, за этот хлеб наш будущий, да я придушила бы своими руками. Оказывается,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 Как было не узнать Саврасовой находца? По побежке узнала. По белым чулкам на задних ногах. И тогда я крикнула. — Стой! Я знаю тебя! Ты — Джиншикул! Ты — Джиншикул! Теперь ты не уйдешь от меня! Стой! Он и в самом деле оказался Джиншикулом. Отделившись от других, он повернул ко мне навстречу. Огонь вспыхнул во тьме, что-то прогрохотало. И уже падая с коня, я поняла,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 Голова глухо стукнулась о землю, и лошадь утихла. И все вокруг утихло. Утихла вся жизнь. Я лежала, не шелохнувшись, не пытаясь даже встать. Все теперь было для меня безразлично. И жизнь не имела смысла. Я думала о том, как убить себя. Была бы поблизости круче, доползла да бы и бросилась вниз головой. Я не представляла себе, как, какими глазами, Теперь буду смотреть на людей. И тут я увидела на небе дорогу Соломщика. Тусклая, туманная река Млечного Пути напоминала мне мутные слезы, стекавшие по лицу Айши. И я, встав на колени, потом на ноги пошатнулась. Снова упала и, рыдая от горя и обиды, стала выкрикивать проклятие. «Чтоб тебя кровь войны прокляла!»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 Бекташ прибежал, запыхавшись, упал на колени, приподнял мою голову. «Тетушка Толганай, что с вами, вы ранены?» «Нет, расшиблась», — успокоила я его. «Лошадь вот убила пулей». «Ну, это не так страшно. Мы вам сейчас поможем», — обрадовался Бекташ. И добавил. «А мясо не пропадет. Раздадим по дворам». Ребятня привезла меня домой на бречке. Дня три провалялась в постели, спину не отпускала.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 А зерно, которое я оторвала от плачущих детей, стало добычей этих подлых бандитов, такая горечь жгла душу, что в глазах меркла.